Глава сорок пятая. Эва. «Эва, ты уверена? Тебе не кажется, что довольно опрометчиво оставлять меня с малознакомыми людьми в лесной глуши?» Мими ворчала, как заправская корга из района сточных канав. Поговаривает, что была там парочка местных сторожилов, пользовавшихся уважением. «Как выжили-то хоть?» «Юная леди, вообще-то мы и обидеться можем!» Тобиас смотрел на нее, а в уголках его глаз собирались милые морщинки. Он улыбался и ничуть не смутился. За неделю в этой, как выразилась Мими, лесной глуши мы стали немного другими. «Нет, их трамарский дом навсегда в моем сердце, но и тут останется частичка души» на второй день мы откровенно поговорили с трис и она перестала рычать на меня нет женщина продолжала злиться но уже по другому более спокойно и мягко не кричала и не отгоняла венуса от нас мальчишка просто прилип к мими и ходил за ней по пятам ее это то раздражало то забавляло но за неимением другой компании В целом они неплохо ладили. А меня радовало, что он отвлек девушку от расспросов про моего отца и другие подробности. Мими, я не хочу так рисковать, ты же понимаешь, тем более с Витой. А без тебя она здесь не останется. Мало того, что путь до Мансдара... Представлял собой проход через какую-то невероятную пещеру. Так и вообще был довольно опасен. Словно в подтверждение моих слов, дракон рыкнул, выпуская поры черного пламени. Мими ласково похлопала его по шее, успокаивающе приговаривая. — Нет, моя девочка, я тебя не брошу, не переживай. Подождем тетю Эву здесь вместе прежде чем полетим морозить свои задницы к моему папочке?» закатила глаза. Мими себе не изменяла острый язычок и ни малейшего уважения к старшим. К слову, с Трис они так и не сошлись, и женщина теперь хмуро взирала на нас сверху, не уверена, что наше с Тобиасом соглашение ей по душе. «Вита!» Ещё не девочка и не мальчик, она не определилась, не вешая на бедного дракона ярлык. Но Мими лишь фыркнула. «Она обязательно станет девочкой, я в этом уверена. Просто не родился ещё дракон, способный соперничать с моей красавицей». Словно в подтверждение слов Дракон снова испустил черные дымчатые кольца и насмешливо фыркнул, очень похоже пародируя своего побратима. Мы все не удержались и засмеялись. Даже Трис не смогла остаться в стороне, и улыбка озарила ее обычно хмурое лицо, в момент преобразив женщину. Она ведь когда-то действительно была невероятной. Возможно, после того, как разовью свой дар, мне удастся помочь ей. Стер же Коулу воспоминания? Почему бы не сделать этого с ней? Не думаю, что Трис станет скучать по ужасам, которые произошли в ее жизни. Глядя на умилительную картину девушки с драконом, в теплые глаза Тобиаса и, слушая ворчание его жены, поняла, что мне будет не хватать всего этого. Придется потом напроситься к ним в гости. Надо только вернуться в Норд-Дар, изобличить Уму и вернуть Ковову власть. Все равно он считал, что Орентодарская корень зла. Возможно, потом смогу осесть рядом с ребятами. Но это лишь мечты. Пора было возвращаться в суровую реальность. Ну что, готово? Нам бы вылететь до того, как солнце покажется из-за гор, кивнула. Мой личный проводник торопил нас. Путь предстоит непростой, но очень живописный и интересный. Тобис обещал лучшие виды шести полисов и невероятное приключение. И вот оно начинается. Ещё раз обнялась с Мими, и тихо велела ей беречь себя и этих чудесных людей, следить за Витой и не катать на ней маленького Венуса. Они вчера нас чуть к святым правящим не отправили, когда на всей скорости пронеслись рядом с домами между деревьев. О чем только думала Мими, но, кажется, она и сама уже поняла, что сделала глупость. Потому что без вопросов приняла наказание. Неделю будет убирать все жилые помещения. Вот Венусу повезло меньше. Его заперли, даже не разрешив попрощаться со мной. Я лишь видела его унылую мордашку, все таки выглядывавшую из-за угла домика. Пока родители не видели, украдкой помахала рукой. Затем подошла к одному из горных обвальщиков, и спросила разрешения присесть. Дракон милостиво разрешил. Вообще общение с дикими зверями отличалось от того, к чему мы привыкли. Они были более гордые и более самодостаточные. Маленькая стая из пяти драконов, две пары и одиночка. Несмотря на то, что Вита оказалась рожденной у людей, Они общались с ней и спокойно подпускали. Надеюсь, так и дальше будет. Залезла на горного обвальщика. Он был серый и гладкий. Его чешуйки напоминали камуфляж и словно сливались в единое полотно. Кто-то говорит, что они скользкие, поэтому их так не любят использовать для стадионов и цирков. Полетели? Тобиас тоже залез на своего дракона и посмотрел на меня. Его спокойный взгляд успокаивал и внушал доверие. верилось что все получится и будет хорошо. Мне просто надо добраться до одной из общественных аэротуб и стартовать в Норд-Дар. Кивнуло мужчине, и драконы, сделав несколько мощных движений крыльями, поднялись в небо. Напоследок поймала тревожный взгляд Трис и решила, что во что бы то ни стало, доставлю обратно ее любимого. Просто не имею права поступить иначе. А потом вернусь сама и попробую вернуть женщине ее жизнь и залечить душевные раны. Мы медленно удалялись от домов и поднимались над лепешками крон деревьев. Они становились все меньше, а горы все ближе. Потратив на путь примерно часа два, Тобиас подал знак снижаться. Разглядела среди острых выступов небольшое плата, туда и держали курс. Драконы аккуратно приземлились, и я увидела на самой границе площадки вход в пещеру. По телу пробежали мурашки. Если бы не поход с Коулом в музеонис, то я бы побоялась идти туда. Тобиас попросил драконов дождаться меня и поманил. Удивленно посмотрела на него. А как же освещение? Он загадочно улыбнулся и шуточным жестом пригласил внутрь, словно в пещере нас ожидало невероятное шоу. Несмело пошла за ним. Как только переступила черту между светом и тенью, и глаза привыкли, ахнула. Пещера оказалась огромной, просто необъятной, и как такое сумасшедшее пространство пряталось за неприступными горными пиками. Но самое удивительное, что здесь было невероятно светло, солнечный свет лился отовсюду, он преломлялся в определенных местах, отражаясь от поросших мхом объектов. А еще я заметила развешанные в природных нишах старые-престарые колбы с драконовым пламенем, покрытые слоем вековой пыли. Что это? Только не говори мне, что вся иллюминация — дело рук природы. Мы спокойно пошли дальше. Тобиас лишь улыбался. Конечно, нет. Мы набрели на это место случайно. Точнее, нас сюда привели драконы. Они явно помнят какую-то историю, связанную с пещерой, но внутрь заходить отказываются наотрез. Возможно, мы когда-нибудь узнаем ее тайну. Кивнула, впитывая каждой клеточкой своего тела загадочную атмосферу. Мы спускались все ниже, воздух становился более терпким, влажным. Наконец Тобиас сделал знак «Остановиться». Выглянула из-за его плеча и увидела, что впереди спокойно течет подземная река. Ее совершенно не было слышно, несмотря на акустику. Течение было плавным, практически без волн, словно перекручивая почти черные воды. Приглядевшись, увидела немного внизу отверстие, словно горлышко от бутылки. Оно вело в новый отсек пещер. Из небольшого природного окна, наполовину заполненного водой, выглядывал свет. Пойдем, до границ полиса осталось совсем чуть-чуть.